إن الحمد للله نحمد هو نستعينه <تصفيق> نستخير هو عذب الله من شرور أننفسوسنا ومن سيئات عملنا من يهديه الله فهو المححتد ومن يفللا تجد له و مرشد شهد أن لا إها إلا الله وحده لا شيكله اشد أن محمدا عبده رسولله فإن نصدق الحديث <تصفيق> كتاب الله وخير هذه هذه محمد صل الله عليه وسلم وشرر الأمور محدساتها فإن كل محدسة بد وكل بدعات ضلاله كلله Продолжаем по нашей теме. В начале урока хотел напомнить о последовательности, которую мы изучали. Так ведь? Вначале рассказали о том, что необходимо призывать к таухиду и запрещать ширк, и то, что это основное, для чего был неспослан Коран, и основное, с чем был послан пророк Мухаммад, саллиллаху алихи вассалям. После этого сказали, что причиной того ширка, от которого... Посланник Аллаху салли, предостерегал всю свою жизнь, основной или одной из основных причин этого ширки является излишнее возвеличивание праведных предков. Затем сказали, что проведение археологических раскопок в этих местах является следствием этого гулю, то есть следствием этого излишнего возвеличивания предков. И после этого разъяснили о том, что запрещается в нашей религии ехать в эти места с целью совершать там поклонение. То есть говорили о том, что в те места, где есть останки предков, как, например, кладбище, или какие-то могилы, или какие-то мавзолеи, или какие-то гробницы, в эти места запрещается ездить для того, чтобы там совершать какие-то узаконенные поклонения. То есть ездить туда запрещается. Если вы обратите внимание, братья, все это до этого, сколько уроков было, мы не разговаривали про ширка, мы не разговаривали про многобожие непосредственно. Мы разговаривали только о чем? о тех вещах, которые могут привести к многобожию. То есть излишне в излишне предков поездки в те места, где захоронены эти предки для того, чтобы совершать там поклонение только одному Аллаху. Но все это уже запрещено. Почему? Потому что в конце концов это может привести к ширку. О самом ширке мы еще не разговаривали даже. То есть о том, что оно запрещено и так далее, и так далее. Про многобожие вообще речи еще нет. Речь все до этого идет только, только о чем? О том, что Запрещено в шариате даже те пути, те подходы, даже малейшие пути, которые могут когда-нибудь привести к многобожию. Ясно нет? Они уже в основе своей запрещены. И сегодня мы будем разъяснять следующий вопрос. Смотри, люди возвеличили предков. Начали проводить там разные раскопки и начали, как говорится, неравнодушно относиться к этим местам. Типа как булгар, Белярск и прочие места. После этого люди начали туда ездить, для того, чтобы совершать там поклонение. Все это мы разъяснили. А сегодня на уроке будем разъяснять, что непосредственно совершать поклонение тем людям, которые там приехали, туда. То есть люди до тут доехали, так или нет? Вот до этого места, до Булгара, допустим, люди доехали. Сейчас что они там хотят делать? Они хотят совершать поклонение определенное, правильно или нет? Так вот, сегодня будем разъяснять о том, что совершать поклонение на этих местах запрещается в нашей в нашей религии. То есть совершать поклонение на кладбищах, на мавзолеях, на останках предков, на гробницах и прочих вещах в нашей религии запрещено. И смотри, в этой теме мы будем разговаривать о том человеке, который поклоняется одному аллах спонталя. Он туда едет, и там никакое многобожие не совершает на этих местах. Он только что в этом месте хочет поклоняться кому? Одному Аллаху спонталя. Не придавая ему в поклонение сотоварища никого и ничего. То есть человек, смотри, делает дуатом. Читает там намаз. Приносит там жертвоприношения. Читает там Коран. Делает там зикр. То есть прославляет Аллаху спонталля. И все это он посвящает кому? Только одному Аллаху спонталля. Никому не посвящает больше. Очищает перед ним веру и поклоняется ему там искренне. Понятно ли нет? никакого многобожия не совершает. Даже показухи не совершает. То есть все только ради одного Аллаха спонталля. Самый искренний человек, представь на свете, поехал туда, чтобы только одному Аллаху отдать свое поклонение. Но... С одним «но». Делает он все эти виды поклонения в том месте, в котором в шариате не разрешено эти виды поклонения делать. Делает он это не у себя дома. И делает это он не в мечети. То есть, смотри, вот, братья, мы пришли сюда в мечеть, намаз прочитали. Искренне, ради Аллаха, спонатали, допустим, человек прочитал в мечети намаз. Разрешается или нет? Не только разрешается. Иногда это является обязательным. Как, например, человека который живет рядом с мечетью, если он слышит азан, который говорится не в микрофон, а просто голосом, то он обязан, что прийти в мечеть и прочитать здесь намаз ради кого? Ради одного Аллаха. Посвятить эту свою молитву кому? Одному Аллаху. Или дома, например, как Пророк Слава Саляма говорил, читайте намаз в своих домах, то есть имеется в виду сунну. Сунну читайте в своих, намаз, э, в своих домах. То есть опять смотри, значит дома, в мечети или в любом другом месте мы можем делать поклонение одному Аллаху. Правильно или нет? Не только можем, а обязаны. Однако делать это на кладбищах, на кладбище, где есть могилы, или на гробницах, мавзолеях и прочих местах, это делать запрещено. Смотрите. Джундуб ибн Самура, один из подвижников, Джундуб ибн Самура рассказывал, за пять дней до своей смерти, до того, как Пророк, саламу, умер, пять дней оставалось, Пророк, саламу, сказал, «Ала, ва инна ман кана каблакум кануят тахизу на анбияихим у салихихим масаджид, ала фалат тахизу л кубура масаджида инни анхакум анзалик» диск приводит имам муслим как он переводится пророк салама говорит поистине говорит те которые были до вас поистине те народы которые жили до вас а кто жил до мусульман то есть до и про, и до шариата пророка са то жил то есть и иудеи и христиане поистине те которые были до вас то есть ииюдеи христиане кану я тахизунах хубора амбия и мусалля что они делали они говорит брали могилы своих пророков и своих праведных людей Брали местами поклонения То есть, совершали намеревались, что приходили к этим местам и совершали там поклонение. Кому они поклонялись, братья? Одному Аллаху. Не им поклонялись. Не не этим праведникам и не пророкам поклонялись. Просто в этих местах поклонялись. Понятно ли, нет? Так? Дальше смотри. Пророк Саласанам что говорит? И вы также же делаете, говорит? Хорошее место, хорошая мысль, хорошая идея? Нет, так не говорит. И говорит, а фа да, фадататтах изол кубура масаджида. И говорит, но вы, говорит, ни в коем случае не берите могилы местами для поклонения. Инни ангакуманзалик. Поясни, я запрещаю вам это. Кто это сказал? Пророк, саллиллах саллим. Хадис приводится в сахих муслим, достоверном сборнике имама муслима. Смотрите, самая достоверная книга на этой земле какая? Книга Аллах, саллиллах. Которая не подходит ложь ни сзади, ни спереди, ни справа, ни слева. И все вне истина. И тот, кто сомневается в истинности хотя бы одной буквы из Корана, тот является неверующим человеком не входят в религию ислам. После этого идет сборник имама Аль-Бухари, в котором собраны только все достоверные хадисы пророка Саула нет там ни одного недостоверного хадиса. И после этого сборник имама Муслима, также в котором все хадисы, за исключением некоторых добавок и ревоятов, являются чем? Являются достоверными. Поэтому этот хадис является без сомнения достоверным. Что мы берем, братья, из этого хадиса? Что берется из этого хадиса? Первое. Так делают те, кто не имеет отношения к исламу. То есть, Это привычка чья такая? Совершать поклонение одному Аллаху, но на могилах. Чья это привычка? Тех, которые не имеют отношения к исламу. Те, которые были до ислама. И иудеи, и христиане. И действительно, если мы посмотрим на христиан, и на иудеев, и на разные народности в России тоже. Разные народности. Многобожники также. Которые в основе своей не иудеи, не христиане. Кто? Многобожники. Они что превращают места захоронения их святых в места поклонения? Думая думая, что поклонение там лучше. Почему? Смотри, мысль какого человека. Раз там лежит мертвый, Аллах его любит. Раз Аллах его любит, значит, Аллах не посылает ему какую-то благодать. Соответственно, в этом месте, я, если я зайду в это на это кладбище и там около его могилы буду Аллаху дуа делать, у Аллаха что-то просить, то Аллах мне ответит там, потому что я рядом с его другом нахожусь. А если я это буду делать в мечети, то не обязательно, что мне Аллах ответит. Такая мысль была тех, которые жили до нас. И она же стала, что мыслью теперь некоторых из мусульман. Или очень большого количества мусульман. Следующее, что мы берем из этого хадиса. То, что если мы обратим внимание, то пророк Саласан им рассказывал об этом, когда был уже при смерти, когда был смертельно болен. То есть, был болен той болезнью, от которой он умер. О чем нам это говорит? о том, что этот вопрос очень важный. То есть не зря его пророл с Алсаном непосредственно перед смертью. Смотри, за пять дней до смерти предупреждал свою умму об этом, свою общину об этом. Не говорил о каких-то других вещах. Не говорил, платок носите, не говорил, намаз читайте, не говорил, что закат платите, не говорил, хач не забудьте совершить. Нет, такого ничего не говорил. А говорил, что именно об этих вопросах. Потому что знал, что как только он умрет, может начаться что? То, что мусульмане начнут превращать его могилу или могилу из подвижников, в места, где нужно поклоняться одному Аллаху. И поэтому он предупреждал об этом, находясь непосредственно при смерти. И знал он, что это может когда-то привести к Ширку. А он был не способом специально для того, чтобы предостеречь людей от Ширка. Поэтому он, выполняя свою обязанность, свою миссию, до конца своей жизни об этом предупреждал. Следующее, следующее что мы берем из этого хадиса, то, что те которые были те, которые были до нас, брали могилы не только пророков, но и праведников обычных праведных людей. Почему? Потому, что некоторые мусульмане сегодня говорят, «Не, мы пророком у пророков кладбище не берём, так, могилы не берём, там э, поклонения не делаем». Но берём кого? Просто праведных людей. Понятно ли это? Это неправильно. То есть, э, пророк с � fort гр говорил о том, что иудеи, христиане брали не только могилы пророков, но и могилы кого? Праведников. Ясно или нет? потому, что некоторые говорят, ну, у нас в республике нету могилы пророков, нету могилы mm -hmm. пророков. Поэтому можем взять могилы праведников. Пророк, слава саламу, уже предостерегал от могилы пророков, от своей могилы, чтобы не взяли его могилу местом поклонения. Однако, мы скажем, в этом хадисе приходят «уасалихи» и также они делали со своими праведниками тоже. То есть, пророк, слава саламу, объемлил и пророков, и праведников. И запретил как это, так и это. Также в этом хадисе пришел явный явный запрет в двух формах. Во-первых, он сказал «фаля», сказал «фаля татахизал кубура масаджид». «Поэтому не берите». Фаля, то есть, это частица, запретительная частица в арабском языке. Поэтому вы не берите могилы местами поклонений. То есть, там не совершайте никаких поклонений. И дальше сказал, что? Поясни, я запрещаю. Не остановился просто на этом, так? Не сказал просто, а вы так не делайте. Чтобы некоторые не сказали. Ну, имеется в виду, просто нежелательно. Да, люди так говорят. Пророк Солосам говорит, не ешь правой, а не ешь левой рукой. Некоторые люди говорят, ну, не имеется в виду запрет. Имеется в виду просто что? Нежелательность. Нет, что бы вот так люди не сказали, пророк, салаллах саляма, что сказал? Скал, «фа инни ангакуманзалик», еще добавил, на этом не остановился, а сказал, что «а я, поясни, и запрещаю вам это». Я вам запрещаю это, кому вам, мусульманам. Поэтому, если мы мусульмане и слушаем пророка, салаллах саляма, мы должны послушаться его, который нам запретил и сказал, «поясни, я лично я запрещаю лично вам». То есть, пришел двойной запрет в этом хадисе. И в другом хадисе пророк, саллаллаху что сказал: "Омана гайтуку а то, что я вам запретил, сторонитесь этого полностью. Входите вокруг, вообще даже близко не подходите. Понятно нет?" Поэтому в одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи ва сказал: "Делайте то, что я вам приказал, столько, сколько сможете, а то, что я вам запретил, сторонитесь этого полностью". И в одном из хадисов сказал, что и сказал: и пусть не случится так, что в судный день один из вас придет с барашком на шее, который будет блеять, то есть э, то есть издавать звук, который издает барашек, который он должен был отдать, как закат, который Аллах, смотри, обязал отдавать. И скажет мне, о, посланник Аллах, заступи за меня, помоги мне, я вот должен был и не отдал. И пророк сказал с что сказал? Не сказал, да, проблем нет, я тебе помогу, пойдем. Ты подумаешь, подумаешь один барашек. И сказал, что потому что я вам скажу в судный день, поясни, я вас предупреждал. Сейчас ко мне не подходи, я тебя предупредил, ты свою жизнь прожил, запреты все нарушил, поэтому сейчас ко мне не подходи. Ясно или нет? Здесь пророк, слава запретил, причем в двойной форме, и поэтому никто не может сказать, ну, в этом проблем нет. Нет, в этом есть проблема прямая. И последнее, что мы берем из этого хадиса, что исходя из запрета, мы говорим, что это дело харам термин шариатский. Харам, то есть запрещено. Чтобы некоторые не сказали, ну запрещено по-арабски может быть по-разному. так Нет, скажем именно, именно по-арабски, что это харам. Потому что некоторым людям пока вот так не скажешь, именно харам. Он что, не понимает? Понятно? То есть из этого мы берем, что это харам. Почему? Потому что пророк сам объяснил нам. Потому что, во-первых, нам запрещено уподобляться тем, которые жили до нас в основе своей шариати. Поэтому, поэтому мы пять раз в день Какой пять раз в день? Больше. Говорим, когда читаем суры Фатиха. Иди нас с суратом мустаqim, и ты веди нас прямым путем. Суратом лазина наанта алейхим. Путем тех, которых ты облагодетельствовал. Гайрил махдуби алейхим алябдалин. И не веди нас путем кого, на кого упал гнев и не заблудших А кто таки на кого упал гнев и заблудший? На кого упал гнев это иудеи, а заблудшие это христиане. То есть мы сколько раз в день просим у Аллаха, чтобы он нас оберег от их пути. Так вот, пророк сказал, что одним из признаков их пути, что они делали места поклонений, места захоронения своих святых, они превращали во что в места поклонений. Поэтому, если помните, и почему еще запрещено? Потому что это пророк сам упомянул, что это стало причиной их заблуждения. вишь сколько в одном хадисе указаний на запрет. Во-первых... То, что это приведет к тому, что мы начнем уподобляться о них. Во-вторых, то, что пророк, саллиллаху саляму, говорит, это стало причиной их гибели. То есть тот, который понимает, должен понять, что раз это причиной стала гибели их, соответственно, это причиной гибели станет нашей. То есть пророк сам предупредил об этом и так далее. Поэтому, если вы э, помните который, э, отрывок из интернета, который я зачитывал на прошлом уроке, то, что люди говорят, которые приезжают в Булгар, и каждый год 15-16 тысяч паломников, что делают? Совершают покаяние. Совершает покаяние у останков предков. Там, где столько-то сотен лет назад приняли ислам, что праведные предки волжских, э, ну, нынешних татар. Понятно ли? То есть, почему, смотри, они именно делают покаяние Аллаху, едут именно туда? Почему они так делают? Что нельзя покаяние Аллаха больше нигде сделать? Сделай его в мечети, сделай его дома, сделай его на улице, сделай его в дороге. Покаяние не требует того, чтобы ты поехал в какое-то место специально. А они, видишь, выделяют специальное это место и говорит сюда 15-16 тысяч паломников приезжают, братья. Для чего они туда приезжают? Чтобы сделать покаяние Аллаху. Субхан Аллах. Удивительная вещь. Откуда они такую привычку взяли? Следующая вещь. Некоторые переводят этот хадис, что пророк, салам аскал, поистине те, которые жили до вас, делали могилы своих пророков и праведников, чем? Местами поклонения мы говорим. А некоторые переводят, переводят как? Берут места захоронения своих пророков и праведников, превращают их в мечети. Они так переводят. И говорят, в этом хадисе пришел запрет только на что? На постройку мечети над захоронением, над могилой. Однако мы скажем нет. В этом хадисе не только запрет на построение мечети, на возведение здания над могилой. Хотя безусловно, что в этом хадисе содержится запрет на это Слово фалята тихизу л-кубура ма саджида» а вы не превращаете могилы в места поклонения. Масаджит. Что такое масаджит? Масаджит, число слова масаджит, мечеть. Масаджит, мечети. От слова саджида саджда язджиду садждатан. Поклоняться или делать земной поклон. То есть мечеть в арабском языке это то место, где люди совершают земной поклон. Поэтому пророк Саласанам сказал что вы не превращаете эти места в те места, где вы совершаете поклоны. Поэтому смотри, из, этого, из этой вещи... Берется три. Из этого хадиса также берется еще три вещи. Первое. В этом хадисе пророк, саламу саламу, запретил совершать поклон на этих местах. Конкретно сажда. Или читает намаз. Те действия, которые в мечети делаются, намаз и поклоны, запрещено делать в этих местах. Это первое, что берется. Второе. Запрещается там делать также любое другое поклонение, братья. Почему? Потому что сажда несет смысл духовный. Как сказал Ибн-Каим, то, что сажда земной поклон человек делает не только телом но и сердцем сердце человека также совершает земной поклон аллаху то есть человек который совершает земной поклон телом, также его и сердце братья тоже совершает земной поклон аллаху понятно ли нет то есть духовный медицин поэтому любые другие виды поклонения которые исходят из сердца также запрещено что делать в этих местах и превращать эти места в те места где эти виды поклонения совершаются и третья вещь которая из этого берется это непосредственно постройка самой мечети. Непосредственно постройка здания. Поэтому, когда говорят, это гробница такого-то хана. И показывают, то есть, здание конкретно. Вот оно здесь, кстати. Вот это здание, которое с куполом. Видите? Это гробница одного из ханов, мавзолей. То есть, что сделали? Построили над могилой человека, то есть, похоронили там человека. И построили над ней здание. Вот это то, что пророк со своим запретил в своем хадисе. Вот в этом хадисе. Это все равно, что, брат, ты вот сейчас пойдешь на наше кладбище, которое тут недалеко. И что сделаешь? И когда там, допустим, похоронили твою бабушку или дедушку, ты возьмешь кирпичей купишь, и построишь там купол, например, или здание построишь. Тебе что скажут люди? Скажут, брат, ты что делаешь? И скажут, я тоже построю. И начнут, каждый что здание свое строить. И поэтому запрещается, что здание строить над могилой. И тем более мечеть. Превращать ее, что? вместо поклонения. Куда люди заходят, и там намаз читают. Внутри, над могилой. Это тем более запрещается в этом хадисе. И также... Превращать могилы праведника в мечети бывает трёх видов. Читать намаз непосредственно на могиле. Прямо встать на могилу и читать над ней намаз. Так делают многие суфии Встают на могилу и читают там непосредственно на ней намаз. Либо же перед ней, то есть в смысле перед ней, точнее нет, наоборот, могилу ставить перед собой. То есть люди, вот могила так, допустим, захоронение, и над ней стоит что? Вот так вот плита. Там написано то, сё, фотография, допустим, стоит. И вот ты прямо над могилой встаешь, намаз читаешь, в ту сторону. Это также запрещается из этого хадиса. И запрещается делать поклонение около нее. Вот, допустим, если это могила, около нее сидеть и Аллаху поклоняться. Понятно ли, нет? И обратите внимание, братья, все это, все это только касается человека, который поклоняется только Аллаху, никому не могиле не поклоняется. Человеку, который там не поклоняется, у него ничего не просит. Не думать, что он то какое-то место имеет перед Аллахом, и что у него надо заступничество просить у Аллаха, или его самого просить и так далее. Или что он может вылечить, как некоторые думают, что тот, который там, раз он был праведником, он может вылечить. Если я потерюся о его могилу, я что, вылечусь от своей болезни. То есть этот человек всего этого вообще не думает. И мысли у него такой нет. Он только пришел просто Аллаху намаз прочитать в этом месте. Вот это вот запрещается в этом хадисе. Следующий хадис. Это не один хадис. Несколько хадисов. Аиша, жена пророка, со и Ибн Аббас, племянник пророка, со рассказывали, что пророк, рассказывали вот так: الله, когда смерть подошла к пророку, То есть, когда пророк, со лежал, и у него была агония смерти, то есть все вот умирает, вот-вот, понятно, да, на последних издыханиях. Тафика ятараххам хамисан лаху аля Он грис он где так лежал и Какой-то материал на лицо на лицо положил. А когда начинал задыхаться, что? Убирал эту этот материал со своего лица. И в один из таких мгновений, когда говорит, он в таком положении лежал, так убрал с головы вот эту материю, и он уже что? Был на последнем издыхании. Что он, братья, сказал? Как вы думаете, что он сказал? Он сказал, «Латнату Аллахи аляль-Ягуди ван-насара, иттахазу кубура анбияэгим масажда юхаззару митля ма санауу». Он сказал, «Проклятие Аллаха пало на иудеев и христиан. За что? За то, что они превратили могилы своих Пророков в мечети, в места поклонения. Из-за этого что? Пало проклятие Аллаха на них». Смотри, они не поклонялись никому, кроме Аллаха, многобожия не делали, просто там одному Аллаху поклонялись. И за это, что Аллах их проклял. Представь. То есть вы сами подумайте, то есть человек поклонялся Аллаху, и Аллах его за это проклял. Парадокс или не парадокс? Парадокс, почему, брат? Потому что Аллах вам не просто его проклял за то, что он поклонялся Аллаху, а проклял за что? За то, что он поклонялся Аллаху вот на могиле. Потому что это строго запрещается. А почему, брат, это строго запрещается? Потому что завтра это приведёт к многобожию. И говорит, что «Юхаззару мисля ма санау». Аиша говорит, и этими словами он предупредил или предостерег свою умму, свою общину от того, что творили те, которые были до него. До этой уммы. Этот хадис приводит то Приводит имам Бухари и приводит имам Муслим. Опять достоверный, достоверный хадис. Без сомнения достоверный хадис. Дальше. Аиша рассказывала в следующем хадисе. Ла ана Аллаху льягуда ван Насара иттахаза кубура анбияихим масаджида. Фалу лазак убриза кабруху гайра анна ухашия ан юттахыза масаджида. Так же Пророк Саласалама сказал, проклятие пало на иудеев и на христиан за то, что они превратили места захоронения своих пророков в места поклонения. И Аиша говорит, и если бы Пророк так не сказал если бы пророк с так не сказал перед смертью, то мы его могилу оставили бы открытой, как обычные могилы. Вот могила же здесь не закрыта. Все, все открытые могилы. Подходишь, пожалуйста. Но мы, говорит, что раз он так предупредил, закрыли ее, эту могилу. То есть она осталась в комнате там внутри. Никто не знает, где он там конкретно похоронен. Эта комната отделена треугольной стеной металлической, которая закопана глубоко в землю, как мы говорили это на прошлом уроке, точнее после урока. И этот треугольник еще одной стеной сделан. То есть За тремя стенами. И до этой могилы никак не добраться. Хочешь ты или не хочешь. Никак не можешь к этой могиле сесть и там Аллаху поклоняться. Видишь как? Пророк, саласаляма, предупреждал об этом. И поэтому сподвижники так сделали. Не оставили его могилу открытой на, на людей. Иначе во что превратилось, брат? Представь, если бы могила пророка сейчас была бы открытой, и все могли бы к ней подойти, когда захотят. Брат, это был бы, субханалла, самое великое место поклонения всех людей и народов. Эта могила стала бы. Поэтому пророк салаласалам что говорил? Аллахумма э, ла таж'ал кабри ва сана О Аллах, он такой дуа делал Аллаху. О Аллах, не сделай мою могилу идолом, которому будут поклоняться. И поэтому, видишь, Аллах салаласалам ответил на его дуа. И действительно его могила, что невозможно ей окно неё поклоняться. Тем более ей поклоняться. Этот хадис также приводит имам Аль-Бухари. Следующий, четвёртый хадис. Абу Гурейра рассказывает, что пророк салаласалам сказал. Катал Аллаху лягуду ван насара. Другим словом пророк Салсаном сказал. То есть каталя сразился с ними. Говорят же, да убьет тебя Аллах. То есть Аллах сафанталя, это говорит ещё не только проклял, а еще и что, то есть еще, другое слово еще употреблено здесь. Это хадис 100 приводит имам имам Бухари и имам Муслим также. Пятый хадис. Пророк Салсаном сказал: "И что да гадабулла аля каумин иттахазу кубура анбиайхим масаджида". Приводит имам Ахмад, хадис достоверный от Ат Атаа ибну Ясара, то что пророк Салсаном сказал: Как же силен гнев Аллаха. Каким же великим стал гнев Аллаха. На тот народ, который превратили места захоронения своих пророков в места поклонения. Еще раз повторить Говорит, какой же великий. Или как же усилился гнев Аллаха на тот народ, который превратил места захоронения своих пророков во что? В места поклонения. Дальше. На этом, братья, не заканчивается. Следующий хадис. Этот, этот хадис, еще раз, имам Ахмад приводит хадис заставерный. Сядьте поближе, братья, так не расходитесь по мечети. Сядьте плотно, че как. Ибн Масруд рассказывает следующий хадис, который также приводит имам Ахмад. И этот хадис хороший, то есть годится, чтобы его приводить в долг. Что пророк, салалу асаламу, сказал, «Инна мин шарарин нас ман тудрикун саа, ва хум ахья, ва ман яттах изо л-кубура масаджида». Пророк, салалу асаламу, сказал, «Поистине, одни из самых худших людей, одни из самых худших людей Те, которые когда наступит судный день, они будут живые. Вот смотри, люди же умирают, судный да. день пока ещё не наступил. И пророк Саасава Нам сообщал, о том что вот когда судный день наступит на эту землю, на этой земле будут ходить люди, живые будут. И на этой земле даже уже не будет говорится Аллах-Аллах. То есть люди будут настолько дурные уже жить. Всё самые дурные люди, которые будут жить на земле, будут жить непосредственно перед наступлением судного дня, самого. И поэтому пророк Саасава Скай сказал, смотри, одни из самых худших людей... Это будут те, которые будут живыми в то время, как наступит судный день. И на этом не закончил. Дальше что сказал? И те, которые превратили места, поклон... места захоронений во что? В места поклонений. Смотри, Пророк, саламу сравнил тех людей, которые поклоняются одному Аллаху. Где? В местах захоронений. В кого? С кем сравнил? С самыми худшими людьми, на которых наступит судный день братья это не наши слова вы поймите это слова пророка с аллах асалам нравится это кому то или не нравится хочется или не хочется хадис хороший приводит имам им Ахмад еще раз повторит Матим <coughs> ابнマсада и последний седьмой хадис аиша рассказывает жена пророка саллаллах асалама лямма кана Мараду Наби тазакара бааду неса ихи канисатан би ардал Хабаша и каллака Мария ва кад канат умму Салама ва умму Хабиба кад атата ардал Хабаша фазакарна мин хусниха вата Саввириха фа qal говорит, когда наступила болезнь пророка, опять смотри, опять при смерти, видишь, за что пророк, сам перед смертью беспокоился. Когда, говорит, наступила смерть, а когда наступила болезнь пророка, салям, некоторые из его жен, которые рядом, говорит, находились, вспомнили, говорит, что одну церковь, вспомнили одну церковь перед ним, которая находилась в Эфиопии. И эта церковь называлась как Мария. Церковь Мария. И, говорит, две жены пророка, салям, салям и ум Хабиба, были в этой земле, были в Эфиопии когда-то и видели эту церковь. И потом, когда к пророку с.с. приехали, вот смотри, перед смертью пророку с.с., они ему что рассказывают, какая эта церковь. И говорят, и сказали ему, какая она хорошая, какая она красивая, эта церковь. И какие там внутри есть изображения красивые. То есть женам пророка, он, он салям он, хабиби хабибе понравился эта церковь. То есть она такая красивая, и внутри есть изображения разных ангелов, там праведников и так далее. И пророк Саллаллаху алейхи что сказал? Факаль, и пророк Саллаллаху алейхи и сказал: "Смотри. Инна уляика, если в них человек праведный, фамата бану аля кабрихи масджидан, сумма саввару фихи тилька сур. Уляика ширару хальк инналлах йаум аль-кыяма". Смотри, это говорит: эти люди, то есть кто? Христиане и евреи, ну, которые церкви вот эти строят. Они говорят, что как поступают. Когда говорит, умирает среди них праведный человек, они говорит, строят на его могиле мечеть. Ну, в смысле церковь, то есть место мечеть, церковь тоже мечеть, что в шариате можно называться мечеть. В смысле в языковом значении то место, где место, где люди поклонятся. Они говорят, строят над ним здание, то есть где они потом поклоняются над этим, над могилой этого праведника. Сумна саура фихи Потом говорит, рисуют его изображение, то есть рисуют, какой он был. И вешают чтобы люди не забывали его. И дальше пророк сказал, что сказал? И вы так же делаете. Так сказал, нет? И вы так делаете. И ходите в эти места, и поклоняйтесь там Аллаху. В Аллахе, братья, многие суфии на сегодняшний день говорят, что является человек неверующим, что человек является неверующим, который не ходит на могилы и не просит у мертвых. Брат, это есть такие слова у них? фетвы есть. Потом, брат, потом брат есть фетва у них. Более того, преподаватель Асхара, Одни из докторов, су суфии что говорят? Говорят, у Аллахи, клянемся Аллахом, та мечеть, где есть могила, намаз в ней лучше, чем та мечеть, в которой могилы нет. Вот это... А другие говорят, у Аллахи, та мечеть, где могилы нет, в ней намаз не принимается. Говорят. То есть смотри, насколько поменяли понятие. Так Нам или нет? Наоборот если... наоборот сделали. наоборот и пророк с васальным а что сказал не сказал и вы так делаете обязательно чтобы в каждой мечети могила была иначе смотрите не сказал такого а что сказал гуля икаширра рульхандалламан эти говорят самые худшие творения перед аллам судный день смотри одному аллаху поклоняется никому другому не поклоняется но послание аласасан смотри что про не сказал самые худшие творения Аллаха перед Аллахом в судный день вот теперь братья смотрите несмотря на то что человек поклоняется только одному аллаху искренне перед Ним в религии очищает перед ним веру, одному ему дуа делает, жертву приносит, зикр, зикр делает, Коран читает одному Аллаху, намаз читает на этом месте. Несмотря на это, пророк, саламу саламу, проклял его. Это первое. Второе. Назвал его одним из худших людей. Третье. Назвал его самым худшим творением перед Аллахом в судный день. Сравнил его с теми, кто останется при наступлении судного дня. Сравнил его с теми людьми Писания, которые погибли из-за этого. И в конец этого, что запретил ему это делать. Смотрите, как пророк Саласаляма защищал единобожие. И как он закрывал все пути, которые как-нибудь могут привести к многобожию. И, братья, все эти, вещи, все эти вещи, которые здесь были перечислены, касаются человека, у которого нет намерения, что в этом месте, где есть захоронение, что здесь молитва лучше, или что здесь дуа лучше, что здесь, раз здесь праведник лежит, значит здесь какая-то барака есть, благословение есть. Не, просто вот представь, турист, турист, поехал на это место, И там намаз читает одному аллаху вообще без всяких задних мыслей. Никаких мыслей у него нет, что раз здесь праведник, значит здесь лучше. Даже без этих всех мыслей в хадисе не указано, что это касается тех людей, которые с этими мыслями там поклоняются. Нет, вообще, даже просто любой человек, турист, приехал туда, и наступило время намаза. Решил намаз там почитать. Он подпадает под все эти хадисы. А что ты скажешь, если человек не просто так поклоняется, а что имеет все эти мысли? то это еще хуже, и это является беда нововведения в религии. Такие убеждения иметь являются что нововведением э, в религию. И поэтому шейх услам имам ат-таймие сказал: "Бадана Ба шара иля нахи ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям мутлакан ва ин ля яхсид аль-мусалли барака аль-бука бисалятихи, кама яхсид барака аль-масаджид ас-саляса ва нахиха саддан лизариаттиш-ширк". Шейх услам -ли ат говорит, и пророк саллаллаху алейхи "Запретил", говорит, читать намаз, молитву. В местах захоронений полностью запретил. Вообще запретил. Никакого никакого выхода не оставил. Никакой лазейки не оставил на разрешенность этого. Даже если, говорит, человек не думает, что это особенно какое-то священное место, и в нем есть благословение. Даже если он такой мысли не имеет. Саддан ли лизариатишер. Из-за чего, говорит, он так сделал? Для того, чтобы за за закрыть щель, которая может привести когда-нибудь к многовознанию. Вот для этой цели это сделал. Следующие, братья. И вот знайте, братья, что все эти виды поклонений которые там люди делают одному Аллаху. Кто начал это распространять среди мусульман? Этого братья не было среди мусульман. Ни пророк так не делал, ни сподвижники так не делали, ни табиины так не делали, никто так не делал. Кто первый начал распространять эти убеждения, что надо там Аллаху поклоняться на захоронениях? Кто первый начал распространять это убеждение? Это начали делать нет, шииты и рафидиты. Знаете, кто такие шииты, шииты и рафидиты, братья? Шииты и рафидиты это те, которые говорят, что Абу Бакр был неверующим, и что Умар был неверующим, и что Аиша, жена пророка, саламу была прелюбодейкой. И говорят, то что пророк, саламу точнее, что Аллах, саламу асаляму, послал Коран Али, а не пророку, не Мухаммаду, саламу асаляму. Просто Мухаммад, саламу асаляму, выше прыгал, он первый достался. Вот эти люди первые начали, первые ввели эту мысль среди мусульманам мусульмане мусульманий был разум чистый от этих вещей. Вот сами, братья, подумайте, вот мы здесь все сидим. Вот нормальные люди, правильно То есть не сказать же, что, мы какие -то, что у нас есть какие-то мистические явления. То есть нормальные люди. И никто из нас, братья, поэтому посмотрите, нормальный человек ни у кого в голову не приходит идти куда-то на могилы, что-то там делать, тереться об них. Когда об этом говорим, люди что смеются, сидят. Ну, брат, вот если вы поедете в Булгари посмотрите, что там делается, Там это реально люди делают, плачут около могилы, просят у него. Самое лучшее, что может там делаться, что аллах поклон... а, что человек поклоняется одному Аллаху и никому кроме него, и не имеет никаких левых мыслей, просто турист. Это, братья, минимум, что может быть. чего -то там только не делают. Жертвы приносят, веревки завязывают. Знаешь, зачем веревки завязывают? Желание сбывается. Желание загадывает, да? Желание загадывает. Да, приходит, брат, человек бездетный, приходит человек бедный, приходит человек с болезнью, и говорит, вот у меня почки болят. И приходит туда, завязывает Ой. ленточку да, на дерево, и говорит, это дерево священное. Кто да, сюда да. кто так делал И говорит, думает, я вот так завязал ленточку, и попросил у духа этого дерева, например. А -а -а. Или у праведника, который лежит в этой могиле. То Аллах то аллах даст мне что? Излечение. Смотри, он не говорит, что праведник вылечит, не говорит, что дерево вылечит. Но, но берет это причиной. Посредник. Понятно ли? Посредником делает. И потом действительно, смотри, действительно Аллах даёт ему вылечиться как испытание для людей. И потом он на всю дуню кричит, Субханалла, 30 лет я болел раком, допустим, или 30 лет я болел спидом, или там э, сахарным диабетом. И объездил все больницы, в том числе в Германии, во Франции, в Италии, и никто не смог меня вылечить. А тут я приехал, Завязал веревочку и все прошло. И брат, олай, вся татария поедет сразу. Когда покажут это по ТРТ, все же посмотрят, больных же много людей. Субхан Аллах, сейчас поедешь на операцию, 50 тысяч, 100 тысяч денег будешь тратить. Не легче ли сесть на автобус, запрыгнул 5 часов, вот ты на месте. И это всего лишь брать испытания от Аллаха. И мы это дойдем, иншаллах, на следующем уроке. Теперь смотри, эту, эту мысль первым начали вводить кто? Шииты, Рафидиты. А распространять среди мусульман, вот именно уже распространять, начали кто? Суфии. Суфисты. Суфии, суфисты начали первые распространять эту мысль. И эти люди, суфии, это брать не только у нас, везде, в каждой арабской стране, в каждой мусульманной стране, среди всех мусульман это есть, эти, эти люди существуют. И они, братья, тратят много сил, энергии, денег тратят. Более того, это дело всей их жизни. Чтобы люди ходили туда и там поклонялись кому? Ладно, если бы Аллаху. Но почему они, брать это делают? аллас сфанаталя, что брат нам сказал? Аллах, сказал, «Ла кад кана лакум фи Расули ля усатун хасана». Поясню, был для вас, посланники Аллаха, хороший пример. Так или нет? Так. Дальше. Пророк, аллас сфанаталя, в Коране, в суре Аль-Худжурат, в запретил нам опережать Аллаха и его посланника. «Я его лазина аману, ла тукаддиму бейна еда и его посланника Остановитесь там, где они остановились в своем шариате. Дальше смотри. Также Аллах сказал, что те, которые вместе с пророком призывают к тому же, к чему призывал сам пророк. Также Аллах сказал, что он остался доволен с подвижниками. И угрожал тем, кто возьмет дорогу, отличную от дорогов, от дороги, кого С То есть угрожал им, сказал тот, а тот, который пойдет не путем верующих, мы сожжем его в огне, сказал так. Направим его туда, куда он сам направился, сожжем его в огне. И также сообщил нам в Коране, что тот, чья вера, слова, дела и убеждения будут соответствовать словам, делам и убеждения кого-то, сподвижников, тот идет прямым путем. Сам Аллах Сматль об этом сказал. Теперь, братья, давайте посмотрим. Где-нибудь в шариате видели ли вы что-нибудь о почитании праведных предков, об отправлении в путь к могилам? кладбищем, мавзолеем. А поклонение Аллаху у этих мавзолеев или нет? Братья, нет ни одного аята. Ни одного аята в Коране. Вот кто не верит, пусть почитает Коран. Коран аль-Хамда у нас у всех есть. Почитайте Коран, весь Коран прочитать и покажите хоть один аят, где Аллах сказал: "Идите в те места, где умерли ваши предки, и там поклоняйтесь Аллаху". Приведите хоть один аят. Дальше смотри. Ни одного, братья, достоверного хадиса нет. ни одного Достоверного я сейчас зацикливаю ваше внимание на слово «достоверный». Потому что недостоверных, ложных, вымышленных и так далее, их там много. Однако они ней известно, что эти хадисы не берутся в довод в религии. Потому что их не сказал посланник Аллах Саласан. А то, что мне сказал пророк Саласан, то не является доводом в этой религии. Смотри, ни одного аята нет. Ни одного хадиса нет. Ни одного осара от сподвижников нет. То есть ни одного сообщения от сподвижников даже об этом нет. И если бы дело это действительно было очень важным, То есть, смотри, это же дело всей их жизни, сколько денег, энергии, силы они на это тратят. И если бы это дело действительно было важным, как они говорят, то Коран, сборники хадисов и предания от сподвижников, книги по фикху четырех имамов и всех имамов после них, были бы, братья, переполнены бы сообщениями об этом. Пророк, салам ассалам, бы поклонялся Аллаху у могил, если бы это было узаконено. Сахабы нам бы показали пример, как нужно ездить в эти места, и там сидеть, и плакать около этих могил, и тереться о них. Показали бы или нет? Неужели бы они этого не делали? И неужели вы хотите, братья, сказать, что в сборниках, допустим, Абдуразата или Ибн Абишейба, так, в которых там десятки тысяч преданий от сподвижников, и нет, братья, ни одного достоверного, где говорилось бы, что сподвижники такое делали. Представь, брат, десятки тысяч сподвижников жили на земле. Десятки тысяч сподвижников, и ни от одного из них ничего ничего подобного не пришло, что они такое делали. Разве может быть такое, брат, что они делали то, что сегодня делают суфии, то есть отдают всю жизнь этому, и ничего от них об этом не пришло? Может быть такое или нет? Такого, брат, быть не может. Более того, любую книгу по фиху откройте, братья, четырех имамов или любую другую. Братья, нигде об этом даже вопрос не поднимается. Вообще это, этой темы даже не поднимается фихи. Хотя это должно было быть одной из главных тем, если их послушать. Дальше смотри. Поэтому показали бы нам с подвижники пример того, как нужно ездить к этим могилам. Что нужно их искать, разыскивать, совершать около них поклонение. Делать вокруг них обход, тавав, то есть, чтобы они их целовали. Или просили у этих мертвых, которые там лежат. Чтобы э, все дружно там, что покаяние Аллаха приносили. Толпой, как говорится, приехали, того бы сделали, уехали. Вместе бы молились за упокой, за упокой душ умерших праведников, как они говорят, как здесь сегодня говорят, отмечали бы дни принятия ислама таким-то племенем каким то племенем. Братья, откройте Бухари и Муслим, откройте. Постоянно приехала к пророку с волосами такое-то племя и приняло ислам целым племенем. Братья, разве не праздничный день для этого племени? Ну где-нибудь, братья, вы хоть увидите, хоть одно сообщение, чтобы каждый из этих племен потом каждый год этот день справлял праздник устраивал Где вы такое увидели? Нигде такого нет, братья. И, братья, запомните, вот, Есть одно важное правило, братья. Смотрите, чем более важное дело в шариате, чем дело в шариате важнее, тем контекста относительно его больше и достоверней Запомнили это или нет? Вот смотрите, например, намаз важное дело или не важное? Поэтому, брат, относительно намаза сотни хадисов. Сотни аятов, сотни хадисов. О том, как его наделать делать. Да мелочей. Допустим, вот так сидишь, да? Вот так сидеть неправильно в намазе. Нужно что? Пальцы немножко растопырить. Когда поднимаешь палец, нужно сделать кольцо. Когда сидишь, нужно поставить ногу так и так. Когда стоишь, ряд нужно выровнять так и так. Смотри, до да мелочей рассказано, как совершать хадис. Почему, братья, как совершать что? Намаз. Почему? Потому что это вещь важная в религии. И поэтому, братья, знаете, чем, чем более важно дело в религии, тем относительно него контекстов из Корана и Сунны больше и больше. И они приходят, братья, не где-то там, каких-то неизвестных сборниках, которые половина из них ложные хадисы, половина слабые, остальную половину вообще никто не прочитал. Я не проверял и иснадов не нашел вообще. Не в таких братья, сборников приходят. Хадисы о важных вещах. А хадисы о важных вещах, видишь, Бухари приходит, Муслим приходит, Тирмизи приходит, Абу Дауд приходит. Ну, братья, покажите мне теперь, Бухари, Муслим откройте, любые сборники откройте, где такое есть. Где они такое нашли, бра? Почему, если это такое важное дело, почему полное отсутствие всего этого в контексте? Это правило запомнили ли они? Это правило необходимо запомнить, братья. Поэтому, допустим, смотри, я приведу пример вам для этого правила, чтобы понять не стало. Вопрос, например, вуду. Портит ли выход крови из тела человека в вуду или не портит? Вот смотри, я, допустим, поранился, у меня вышла кровь. Вышла кровь. Портится у меня от этого вуду или не портится? Ответ нет. Почему, братья? Знаете почему? Потому что, братья-сподвижники, пол жизни своей... На войне провели, на джихаде провели, сражались. И постоянно приходят от них предание что один без руки вернулся, другой без ноги вернулся. Все они прямо на полях сражения, что молитвы совершали. И, братья, ни одного сообщения нет о том, что пророк сказал, «Эй, у тебя кровь вышла, иди в вуду возьми. У тебя тоже кровь вышла, иди в вуду возьми». Поэтому мы говорим, смотри, если человек читает намаз без вуду, без омовения, принимается у него молитва или нет? Не принимается. Важный вопрос или не важный? Важный. Поэтому мы говорим, исходя из того правила, что... О важных вещах должно быть много контекстов. Или, по крайней мере, они должны быть ясны и понятны, достоверны, достоверны в сборниках. А здесь ничего нет. Отсюда мы берем, что значит, выход крови не портит Вуду. А если бы он портил, было бы много сообщений об этом от пророка савла Потому что пророк Савла-Санама донес свое послание наилучшим образом. И сказал, что «все». Что может отдалить вас от Аллаха, я вас от этого что предупредил. И раз ничего не пришло о том, что выход крови портит вуду, а это же отдалит от Аллаха, так или нет? Если ты читаешь без вуду намаз. Но раз пророк сам об этом не предупредил, соответственно, это не портит вуду. Понятно? Это пример вам для этого правила. Соответственно, если они говорят, что это дело очень важное, и что надо поклоняться на этих могилах, на этих останках предков, или в мечети должна быть обязательно могила, тогда пусть они приведут эти многочисленные контексты из, из Корана или из хадисов. Теперь следующая вещь, на которую необходимо внимание обратить, братья. Располагайтесь поудобнее. Посмотрите, братья, насколько в шариате, насколько в шариате до мелочей описано, что нужно делать с умирающим и с уже умершим. С умирающим что нужно делать, вот человек умирает. Мы обязаны что около него сидеть, заставлять его произносить свидетельство ля иля иляллах, мухаммад расул уллах. До мелочей описано, что с ним нужно делать. Потом, когда он умрет, до мелочей описано, как его надо мыть сколько раз, с какой стороны начинать, с какой стороны заканчивать, аура должен бы видеть или не должен быть виден. Потом что? Потом заворачивать его. Как его заворачивать, в какой материал заворачивать, во сколько раз заворачивать, какой длины должен быть этот кафан, женщину как, мужчину как, ребенка как? Потом нести, быстро его нести, медленно его нести. Все описано до мелочей. Потом, как его хоронить? Сколько метров должна быть? Могила вниз, вглубь. Какой должен быть лахет? Как его положить? в какую сторону положить? С какой стороной его кыбли положить? А какой не кыбли положить? Все до мелочей описано. И описано после того, как ты его захоронишь. Как на ему джаназа прочитать? Так, где его прочитать? Каким образом его читать? Что в ней правильно, что в ней неправильно? Все описано опять. После этого описано, что если мы навещаем могилу, могилы наших, допустим, родственников, так, что мы должны там сделать? Прийти, дать им салям, сделать за них дуа и уйти. Так или нет? И, братья... После этого кто мне скажет, смотри, все до мелочей, брат, до копейки. До копейки, братья, в какой саван заворачивать сколько раз, сколько сантиметров должен быть саван. Все до, до копейки описано. И, братья, ничего не написано, что нужно там поклоняться Аллаху, на этих могилах. Ничего, что призывало бы к этому, нету. Так или нет? Почему нету, братья? Такое важное дело, и вот упущено, представь. Отсюда мы берем, что? Видимо, что ученые по фигу, такие как имам Абу Ханиф, имам Шафи, имам Ахмад, имам Малик, Просто скрыли от нас эти знания. Не написали в своих книгах, получается, от нас. Все до нас донесли, такие мелочи есть же, ерунду, ерунду донесли. А такое главное событие, как поклоняться Аллаху у этих могил, ничего не рассказали нам. То есть совершили что? Предательство. И кто после этого скажет, что мы не уважаем наших имамов, а они уважают имамов. Но раз вы уважаете имамов, покажите, где они это привели. А раз не привели, объясните, почему не привели. Братья, но самая главная загвоздка состоит в том, Самая главная загвоздка состоит в том, в разъяснении аята, где Аллах Всепантоля сказал: "Вот те, кто не приумножит его богатство и Когда Нух алейхиссалам обращается к Аллаху и рассказывает то, как он делал призыв людям своего своему племени. А его племя было известно чем? Тем, что оно излишне почитало своих предков. И так вот на их могила собиралась сидела там и поклонялась И когда Нух пришел с призывом против этого, предупредить их от этого, что они ему сказали? Не оставляйте своих божеств, не оставляйте этих праведных. Так ведь? А продолжайте им поклоняться. И Нух что сказал Аллаху? «Табау малля мязидгу малюгу, ва валадугу илля хасара». Но, о, Аллах говорит, пояснили эти люди, то есть обычный простолюд, обычный народ – последовал за кем в этом вопросе не последовали за мной говорит а последовали за те ч имущество и чье дети не принесет им ничего кроме убытка имеется ввиду вот смотри что народ ноха был разделен на две части одна из них простолюды а вторая что богатая прослойка обеспечен люди которые жили в роскоши вот на две части разделены и когда но пришел со своим призывом бедняки хотели что пойти за нохром Послушать его призыв. Однако богачи, которые там были, поняли, что это что уничтожит их бизнес. Братья, это большой бизнес. То есть представь, 16, 15, 20 тысяч паломников к тебе приезжает. Брат, продавай им, что хочешь, корми их чем хочешь. Сюда зайдешь, посмотришь такой-то мавзолей за столько-то денег. Сюда зайдешь за столько-то денег, это посмотришь. Поэтому, ну, что сказал? Ну, они, говорит, последовали за теми, эти простолюды. Не за мной, говорит, последовали, а за кем последовали? За этими богачами. А как их назвал? этих богачей Нух, что сказал, за теми, чье имущество и чье дети не добавят им в судный день ничего, кроме убытка. То есть он назвал эти деньги грязными. Эти деньги, на чем, братья, деньги зарабатываются? На ширке, представьте, на том, что людям облегчается все, чтобы они делали ширка. Поэтому, братья, спор Агля Сунна с суфи, суфиями и рафидитами, братья, не состоит в религиозных вещах. Это мы только, брат, распинаемся, говорим, вот такой-то хадис приводит имам Бухари, номер такой-то, муслим имам такой-то, э, имам Ахмад приводит такой-то, номер такой-то. Такой-то имам Муфасир сказал в разъяснении этого аята так-то, в томе таком-то, странице такой-то. Это только мы так распинаемся. Они, брат, так не распинаются. Они пишут просто, знаешь как они пишут? Они говорят, и все ученые единогласны в том, что нет никаких проблем совершать намаз на могиле. Брат, удивляешься, как может быть все ученые единогласны в этом, если пророк сказал, что а я вам запрещаю этого, вы этого не делайте. Как может все ученые быть единогласны? Брат, ниоткуда он это взял. Нигде это они взяли. Ничего не приводится. Потому что, брат, вся суть просто в деньгах здесь. Здесь религия никакого отношения не имеет, братья, к этому вопросу. Этот вопрос, из-за которого Аллах послал всех посланников, в том числе последнего посланника Мухаммада. И этот вопрос, который пророк сам предупреждал, вот на последнем своём вздохе. И поэтому, братья, зн знаете, наша религия, она что? Мудрая религия. Смотри, пророк саллаллаху алейхи и неспосно она для живых, брат, а не для мёртвых. Поэтому пророк саллаллаху алейхи хоть и, смотри, почитать предков это важный вечер или, или не важный, нужно или не нужно, да, брат, это важная, нужная вещь. Однако, братья, пророк саллаллаху алейхи, заботьтесь о живых, об идеологии живых, чтобы не заблудились живые, заботьтесь о них. Закрыл двери к чему? К заботе о мёртвых. Излишней заботе о мёртвом. Поэтому, братья... но ну, действительно, умный человек, о ком будет заботиться больше? О живом или о мёртвом? И поэтому мы говорим, это важное правило в шариате. Называется садду зари'а. То есть, закрыть дверь. Закрыть дверь. Я вам приведу один пример, и вы, иншаллах, поймёте, что откуда вытекает. Смотри. Пророк, салаллах алейсаляма, -ал сал -ал -ал запретил читать намаз в три времени суток. В три времени суток намаз у нас... Запрещается читать желательный намаз. Ни с чем не связанный намаз. Теперь смотри вопрос. Почему Пророк сам запретил в эти три времени читать намаз? Потому что в эти три времени многобожники, солнце-поклонники поклоняются солнцу. Потому что это время выхода солнца, захода солнца и когда солнце в зените. В эти три времени запрещается читать намаз. Почему, братья? Чтобы закрыть дверь к солнцу-поклонству. Чтобы мусульмане, поклоняясь одному Аллаху, но в то время, когда это же самое делают кто? Сонца поклонники, пророк со своим запретил это. Ясно или нет? Вот теперь смотри. Аллаху поклоняться, читать желательно намаз. Это требуемое вещь или не требуе? Требуемое. Однако, это, видишь, польза так от этого дела. Польза есть или нет? Есть. Нет. От поклонения Аллаху есть. Однако есть вред от этого дела. Есть вред или нет? Есть вред. И вред этого больше может привести к большему вреду. Тут ты что, два ракаата нафель, намаз прочитаешь, награду возьмешь. Но из-за этого, из-за этой награды, ты можешь когда-нибудь в попасть. Из-за этого шариат это запретил, убрал. Теперь дальше смотри. Однако ученые говорят, что если ты хочешь прочитать намаз в это время, который связан с какой-то причиной, как, например, ты зашел в мечеть, и пророк сказал, что сказал, и задахал ахаду куману мазжида фалайя жлис хатта Когда один из вас зайдет в мечеть, то пусть он не садится, пока не прочитает два ракаата намаза. Вот когда два ракаата намаза прочитаешь, потом можешь сесть. Не садись в мечеть, пока два ракаата намаза не прочитаешь. Теперь ученые говорят, что если ты зашел в мечеть ведь в одно из этих трех времен, солнце выходит или заходит, или в зените, что можно читать намаз в это время. Почему, братья? Смотри. Потому что вот сравним нафиль, просто нафиль, ни с чем не связан намаз, который запрещен в эти три времени. А этот связан с какой-то причиной, что допустим, разрешен. Более того, даже надо обязательно прочитать, даже несмотря на то, что совпадает с одним из трех времен. Почему, братья? Потому что если ты, брат, не прочитаешь этот намаз, который связан с какой-то причиной, сейчас, все, дальше он уже не читается. То есть ты уже упустишь возможность. Возможность упустишь и не сможешь заработать награду. А что касается первого нафель-намаза, то его не читай сейчас, подожди, а когда солнце что, до конца сядет, уйдет, потом станешь прочитаешь. То есть у тебя время будет прочитать этот нафель-намаз. Поэтому ты ничего не упускаешь не теряешь. И поэтому шариат закрыл дверь. Посмотрел, что вред от этого больше. Почему? Потому что да, польза есть. Но эта польза не уходит никуда. Ее можно возместить потом, попозже. Поэтому здесь запретил с нафель-намазом. А что касается второй истории, когда если нафель сейчас не прочитаю, Потом я уже упущу, причина пройдет, и я уже что? Не смогу заработать награду. Поэтому что здесь уже шариат смотрит, что польза в этом больше. И поэтому это допустил. Поэтому, брат, когда ты Коран читаешь, Коран читаешь, и говорят Азан. Пророк сказал, что сказал? Когда вы слышите слова Муазина, а какие слова? Лава, Аквара, Аквара, Аквара, Аквара, Аквара, Аквара, Аквара, и так далее. Так, слова азан То говорите то, что он говорит, повторяйте за ним. Отсюда мы что берем? Смотри, ты читаешь Коран. Начался Азан. Что мы должны сделать? Коран закрываем. Сидим, пока повторяем Заму Азин. Теперь, брат, смотрите, скажите мне. Что лучше, братья читать слова Аллаха Коран или произносить Аллаху Аквар, Аллаху Аквар, Читать лучше Коран. То есть, Коран это слова Аллаха. Лучше читать Коран. Однако, брат, смотри, если ты сейчас будешь читать Коран и не повторишь Заму Азином, Муазин свой азан скажет и уйдет. Ты упустишь награду, которую мог бы взять в это время. И поэтому ты пока Коран закрываешь и повторяешь за Муазином. Берешь награду за повторение за Муазином. Потом открываешь Коран, дальше продолжаешь читать. То есть ты убиваешь двоих зайцев сразу. Ясно нет? Здесь то же самое. В приведенном ранее примере было то же самое. Поэтому мы говорим, все, что может привести к хараму, является чем? Харама. Если ты знаешь, если она налью кому-нибудь рюмку и это придет к тому, что он её выпит, то наливать в рюмку тоже запрещено. Вот по идее смотри, наливать в рюмку можно или нет, это же бытовой вопрос. Наливай себе сколько хочешь. Например, я наливаю в чашку воду, можно наливать или нет? Ты да наливай себе сколько хочешь, хоть два ведра наливай. То же самое, братья, в основе, смотри, наливать же в рюмку можно, это же бытовой вопрос. можно брать. Но почему это запрещено? Потому что это приведет к тому, что человек выпьет эту рюмку и совершит что? Харам. Соответственно, тебе стало это тоже харам. Ведь это правило садду-зарая называется. То есть закрыть дверь. Или другое правило, то, что приводит хараму, тоже является, исходя из этого, харамом. Поэтому, брат, если мы сегодня посмотрим, сколько вот этих мавзолеев, сколько этих мест, святых мест, как они их называют, во всех странах арабских, братья, это просто в одном Египте, танта где находится могила Бадовой, Только в Танте каждый год собирается около трех миллионов человек к этой могиле, чтобы совершать там поклонение кому? Некоторые Аллаху, а некоторые самому Бадуи. Братья даже больше, чем в Хаджи. Представь. К дому Аллаха в год столько не приходит То есть во время Хаджи. Ну пусть Мэш столько же приходит. И на могилу Бадуи столько же приходит. Смотрите, братья, какая-то смута для людей. Эти двери нельзя открывать. Люди, братья, слабые на такие убеждения. То есть к чему я говорю? Смотри, например, ты сидишь и говоришь 11, 12, 12, 13. Слово 13, когда ты произносишь слово 13, у тебя уже что-то есть в сердце. Потому что с детства тебе положили, что 13 это несчастное число. Или кошка пробежала, что у тебя уже в сердце начинает что-то двигаться. Потому что, брат, человек слабый вот на такие вещи. Он сразу на это поддается. Вот ему скажут, смотри, через порог не зарывайся, денег не будет. Правая к деньгам, левая к выпивке. Несешь пустые ведра... Помрёшь. Зайдёшь с пустыми вёдрами, на ночью заболеешь. Если во вторник помоешь дом, завтра же он у тебя сгорит. Ногти нельзя стричь завтра, нельзя стричь во вторник, нельзя стричь ночью. В пятницу нельзя работать. Братья, люди на это что, падки? И так сразу попадают на это. Вот ему только скажешь, он уже всё... Завтрашнего любая кошка, которая перед ним пробежит, он уже будет обходить. Вот это же, видели, здесь вот такие стоят же, где этот, электричество. Под этим местом не проходить, цыганские ворота. Брат, один раз это человеку скажешь, брат, он в жизни больше оттуда ходит. Не перешагивай через меня. А то я маленький мостон. Подобные вещи, понимаешь, брат? И человеку ну, вот так... Лет, брат, да? Володя, брат, человеку один раз это скажешь, он больше в жизни под этим Там столбом не пройдет. Не пройдет. Да. И поэтому вы всегда увидите, рядом с ней всегда есть тропинка. Под этими воротами никто не ходит. Тропинка всегда рядом. Потому что, брат, все это соблюдают беспрекословно. Понятно? Как будто это религия от Аллаха не с Семи Небес. вещь поэтому, братья, эти вещи ни в коем случае нельзя открывать дверь к этим вещам. Это все суеверие и подобные вещи. И привязывать людей к этим могилам, к этим праведникам, которые там лежат. Там, братья, чего только не появляется в мыслях у людей. Что этот праведник, какой великий, он летает в небесах, выполняет все желания и так далее. Братья, даже у Аллах есть такой хадис, я вам скажу. Хадис, но он, правда, маудо, ложный, ложный. Что якобы пророк Саласанам сказал, кто, говорит, возьмет камень и подумает о нем хорошо, об этом камне, то, говорит, непременно Аллах принесет пользу этому человеку посредством этого камня. Такой хадис есть, но он ложный. Пророк сам такого, естественно, не говорил. И, исходя из этого, люди верят, что вот если я камень на улице подниму, на него что-то так подумаю, есть же, то он станет чем? Амулетом. Я его поставлю, если в машину, то в аварию не попаду. Ясно нет? И говорят, вот же, хадис еще есть. Видишь, люди падки на это. И поэтому, братья, если мы сегодня посмотрим, сколько вот этих мест, мавзолеев разных, и машадов, как их называют, в Иране, в Ираке, да во всей, в любой мусульманской арабской стране, Где-то брат такой увидел, чтобы 3 миллиона христиан, допустим, католиков, где-то дружно баранов резали около какой-то могилы. Брат, такого не встретишь в Аллахе. И поэтому, брат, если ты все это, на это посмотришь и это увидишь, ты поймешь, брат, какой, в каком положении находится сегодня ислам. Какой он странный для людей стал. Он совсем поменялся, братик, для них, для людей. То есть он все наоборот. Они даже говорят, что это таухид, что это единобожие. И представь, брат, что если ты начнешь это порицать, то ты станешь кем? Самым первым джагилем и врагом народа. Самый большой ширик, от которого вас смотри, предостерегал, сегодня стал самым пиком Таухида, стал у людей. И поэтому, я говорю, они даже называют кафирами, неверующими тех, которые говорят, что нельзя туда ездить, на могилы. Для них они неверующие. И поэтому, братья, вот помните эти слова имаму Маликова, часто же здесь произносили? Не станет конец этой уммы благим, кроме как тем путем, которым стало благим начало уммы. То есть, конец этой уммы не исправится и не станет великим, возвышенным, кроме как тем путем, которым стали возвышенными начало этой уммы, то есть сахабы, сподвижники и так далее. Знаете, вот имам Малик по какому поводу эти слова сказал? Мы же их сейчас как бы всегда как теорию просто в общем говорили. А эти слова, братья, были сказаны по поводу, то есть не просто так их имам Малик сказал. Имам Малик сказал эти слова тогда, когда он увидел, что некоторые люди проявляют неравнодушие к могиле пророка Салава Салава. Не ходят туда, ничего не делают, просто... Немного так это ежи Искося смотрит уже неравнодушно. И сразу же имам Малик эти слова сказал. И эти, брат, слова, смотри, имам Малик, дожил жил, тысяча, тысяча с лишним лет назад, эти слова записаны золотыми буквами.